На кафедре было пусто, конец семестра чувствовался во всем. За своим столом у окна сидела лаборантка, которая по штатному расписанию числилась заведующей методическим кабинетом, хотя от охранника до ректора все знали, что такового в академии не существует. «Владимир Иванович, вас искал Радив Митханович», сообщила она, Увидев Сергеева Он вам звонил Вы были недоступны Просил перезвонить Спасибо, Ирина, ответил он Аккумулятор сел Радифу позвоню, только чуть-чуть приду в себя Для чего искал доцента Садулин Единственный настоящий друг в академии Такой же одинокий разведенец Сергеев догадывался Повод был всегда одинаков встретиться после работы и выпить вдвоем, обычно у Радифа, который жил за городом в коттеджном поселке Акманаи. Там было хорошо и спокойно, летом пахло травой, зимой лежал чистый снег, и по ночам ярко горели звезды, и никто не докучал. Но сегодня он чувствовал себя до такой степени выжатым, что не прельщало даже перспектива напиться до положения рис. Сергеев устроился в чайном углу. Кофе он имел свой, самый дорогой из имеющихся в супермаркетах эгоист, который хранил в столе. Ящики не запирались, но коллеги друг у друга не шарились, там можно было держать фалы имитатор. Хорошей воды запасать было негде. За ней приходилось ходить в мужской туалет на другой конец коридора. Диспенсеры с кристально чистыми бутылями существовали в дешевых московских сериалах. Реальные профессора и доценты набирали чайник в заведении, чистотой напоминавшим солдатский нужник при запое старшины. этому привыкли давно и не обращали внимания на запахи. На других кафедрах преподаватели заказывали воду за свой счет. Но математики, в отличие от каких-нибудь историков, были хаусдорфовыми, жили каждый в своей окрестности, скидываться не привыкли. Впрочем, сергеевские коллеги проводили на кафедре минимум времени. Перед парами заходили только оставить одежду и взять учебники. В перерывы они курили на лестницах или пили коричневую бурду из вединговых автоматов. По окончании забегали на минутку одеться и узнать новости. И спешили прочь. Все бежали на другие работы по приработкам или к своим семьям, женам, детям и внукам. Сергеев никуда не спешил. Приработками он не занимался, а дома никто не ждал. Ждала двухкомнатная квартира, спальня и гостиная, кабинет. С домашним кинотеатром перед двухместным диваном итальянского производства. Но там предстояло сидеть одному, и времени не имело смысла. Он мог вернуться на два часа раньше, мог на три часа позже. А мог его вообще не возвращаться, сразу отправиться на Акманай, напиться с Радифом и заночевать у него. На такой случай, который вышел из разряда случайных, Сергеев хранил у вас на бритвенные принадлежности и несколько смен белья, чтобы утром прямо от него мог поехать на работу. Осенний зимний семестр высосал из Сергеева силы. Каждый день оставшийся до завершения, казался бесконечным. Сергеев иногда вспоминал чьи-то слова о том, что человек счастлив, когда утром с удовольствием идет на работу, а вечером с таким же чувством возвращается домой. Это казалось ему глупостью. Работа осточертела. Он давно осознал, что родился позже, чем следовало. В 1983 году президент США Рональд Реген публично обозвал Советский Союз империей зла. Ничтожный со всех точек зрения бывший актер был прав. Но, тем не менее, даже в СССР имелись лакуны. Человек, поднявшийся на определенную социальную ступеньку, оставался на ней до конца своих дней. Владимир Иванович Сергеев принадлежал к подобной категории. С ранней молодости он знал, чего хочет достичь. Образование он получил не здесь и не в Москве, где было больше пустословия, чем здравомыслия, а в Ленинграде. Потратив неимоверные усилия, Сергеев выучился на математико-механическом факультете университета пять лет студентом и три года аспирантом. Написал и вовремя защитил кандидатскую диссертацию с апофеозным названием «Квазиклассическая асимптотика собственных функций псевдодифференциальных операторов при наличии каустик произвольного типа». Вернувшись на родину, он счастливо женился и устроился в местный университет с целью получить ученое звание и процветать как положено представителю научной интеллигенции. Доцентское жалование составляло 320 рублей, при инженерном 110, и давало многие возможности. Без проблем оставаясь доцентом, можно было спокойно написать докторскую, стать профессором и жить с полным размахом. Кое-кто, конечно, оставался бедным, жил на зарплату кондуктора, Однако человек, потративший силы на создание самого себя, имел право не оглядываться на других. Доцента Сергеев получил, но система рухнула. Рухнула и семья, поскольку благополучие в браке имеет единичную корреляцию с благосостоянием. Два десятка лет пролетели в чадной борьбе за существование, а докторской — Пришлось забыть. Ее стоило писать немедленно, после кандидатской. Перерыв в занятиях наукой отбрасывал навсегда. А Сергееву приходилось выживать, пытаясь найти более благоприятные места. Сейчас, продолжая работать в системе образования, поскольку иных умений не имел, за полторы ставки в академии он получал сумму, на которую не мог купить комплект зимней резины. Но, тем не менее, резину он имел, причем хорошую, и на литых дисках. И машиной пользовался недешевой. Динамичная «Церата» в полной комплектации была релизом не для россиян, привыкших к стеклоподъемникам с ручками, как у мясорубки. Секрет возможности был прост. Сергеев Зарабатывал левым образом. Весьма опасным, но единственным оставшимся для достойной жизни. В России взяток не брал только тот, кому их не дают. В этой стране нельзя было заработать, можно только украсть. Само собой, каждый человек выбирал для себя. Но Сергеев не видел причин, по которым он должен жить как придется, а не как хочется. Правда, лучший друг Асадулин сейчас жил иначе. До Академии экономики и сервиса он заведовал кафедрой в аграрном университете и погорел на приемных экзаменах, выбранный мальчиком для питья. Радифа подставили на сумму ничтожную, но достаточную и присудили условный срок. Сейчас он боялся любой мелочи, отодвигающей снятие судимости. Последнее закрывало жизненные блага вплоть до загранпаспорта. Россиян убедили в том, что у страны имеются всего два страшных врага, разрушающих ее изнутри – взяточник-врач и взяточник-преподаватель. Бизнесмены, присвоившие право на общие недра, официально распоряжались нефтью и газом, заседали в Госдуме и считались уважаемыми гражданами. Онищих интеллигентов преследовали по всем правилам и считали, что стоит их уличить, разоблачить и пересажать, как наступит эпоха благоденствия. И жить в России станет лучше, чем в Норвегии. Норвегия приходила не случайно. Читая на старших курсах курс социальной статистики, Сергеев рассматривал индекс человеческого потенциала – агрегатный показатель, суммирующий различные факторы и дающий представление об уровне жизни в стране. По значению этого индекса Норвегия стояла на первом месте в мире, обогнав и радикальные США, и техногенную Японию. Что касается бывшей шестой части суши, то ее ИЧП был чуть-чуть выше, чем у Зимбабве. Но граждане с мозгами промытыми серной кислотой и залитыми жидким азотом свято верили всему, что говорится сверху. Отто фон Бисмарк был трижды прав. Любой народ заслуживал того правительства, которое имеет. себя Сергеев к народу не причислял. Даже на выборы не ходил с 1985 года, сначала Горбачевской оперетки, которая вылилась в комедию для горстки негодяев и трагедию для остальных. Однако самопозиционирование не упрощало жизни В педагогической среде под надзором спецслужб которым было проще рапортовать о раскрытом деле педагога, чем уничтожить наркомафию в цыганских дворах, находились все поголовно. В Академии существовала армия стукачей, из которых главным был проректор по режиму по фамилии Аюпов. Этот человек олицетворял образ проститутки, выгнанной из борделя за разврат. Имея звание майора или даже подполковника ФСБ, он был уволен за какие-то неблаговидные действия и системы, которые сама по себе символизировали бесчестие. Кривоногий алкоголик шпионил за преподавателями, и его работа считалась невыполненной, если по результатам сессии хоть одного профессора не подводили под статью. Сам ректор официально назначил себе зарплату в миллион и был чист, как дьявол, выкупанный в щелочи. Работая в Академии шестой год, Сергеев брал столько, сколько мог, но до сих пор оставался невредимым. Приятель-юрист обрисовал ему картину российского законодательства, где все основывалось на выжимании признания и зависело от крепости нервов. Сергеев выработал несколько правил. Циничные для идеалиста, они помогали выжить в реальности. О таких мелочах, как угрызение совести, было смешно говорить. Если государство вергло его, имеющего ученую степень и звание, в пучину нищеты, то мораль лежала на тех, кто за день получал больше, чем он выручал за год. Во всяком случае... пока ему удавалось жить, именно так. Невольно подумав об этом, переключившись на мысли о Родифе, Сергеев вздохнул. Ирина услышала вздох из своего угла, сверкнула сочувствующим взглядом. Она знала все обо всех, сочувствовала и всячески подбадривала. Впрочем Сергеев благоволил к лаборантке и ей помогал. В частности, благодаря ему, получила диплом Академии ее некрасивая дочь, учившаяся на менеджера по туризму. Сергеев вздохнул еще раз. Семестр закончился, через две недели начиналась сессия. Время большого урожая и еще большего риска. Каждый вечер сессии доцент, подобно чеховскому доктору Ионычу, вытаскивал из карманов смятые бумажки, разглаживал по номиналам и пересчитывал, чтобы утром положить в банк Уралсиб. Сбербанку он не то, чтобы не доверял, но не любил, как атрибут государства, которое не любил его самого. Время от времени Сергеев запускал ДБО и, не выходя из дома, смотрел состояние своего счета. Как ни странно, Числа с шестью нулями вызывали неоднозначные эмоции. Еще недавно он метался, словно Бориданов осел, между вариантами поменять Церато на Оперус, купить четырехэтажную квартиру в Кузнецовском затоне или строить коттедж на Акманае, чтобы ездить туда и обратно на Черном Хаммере, а все ночи напролет пьянствовать с Радиевом. Но все менялось. Менялся и он сам. С некоторого момента мысли перестали приносить головокружительное удовольствие. Они вспыхивали и сгорали бесследно, словно бабочки, попавшие в пламя свечи. Вероятно, Сергеев изжил век своих наслаждений. Это казалось тем более неестественным, что он был не молод, но и не стар, всегда при деньгах, с квартирой и хорошей машиной. Любой мужчина на его месте радовался бы жизни в простейших проявлениях, а таковыми были женщины. Но с чисто абстрактным вожделением Сергей смотрел и на кубическую грудь Насти, и на томительные бедра Марины. Даже лаборантка, привлекательная женщина, бывшая моложе на 10 лет, не вызывала отклика. Это тоже выходило из разряда понятных вещей. Ирина следила за собой, хорошо одевалась, аккуратно укладывала волосы. У нее была отчетливо выраженная талия и большая грудь, уютная и мягкая на вид. Кроме того, имея мужем водителя автобуса, она тянулась к образованным мужчинам. К Сергееву проявляла особую благосклонность. Но... Он не делал малейшего шага навстречу. Не потому, что опасался интрижки на рабочем месте. В академии не скрывалось, кто с кем спит, а из-за общей усталости, которая превалировала над остальными чувствами. Еще несколько лет назад он не мог обходиться без периодического контакта с женщиной. Но во фразе главным было слово периодической. С женой Сергеев собирался жить счастливо и по заветам оборванца Грина умереть в один день. Но подобные тезисы оставались уделом нищих, едва доценство покатилось вниз, как семья разрушилась. Жена не стала ждать, пока он примет радикальные меры, и нашла другой вариант — Придя в себя после развода, Сергеев проанализировал внутреннее состояние и понял, что опасается женщин как таковых. У любой из них он стал подозревать возможность предательства. Поэтому, оставшись на свободе, избегал долговременных связей. Женщин он находил на сайтах знакомств, выбирал искательниц на один-два раза. Первое время... Такая жизнь казалась райской. Не имея обязательств, доцент каждый вечер мог иметь новую партнершу, потратив каких-нибудь пару часов на поиск по комплексу параметров. Этот комплекс радовал полнотой, датинговый интерфейс позволял задать фильтр, где учитывалось все от размера бюста до семейного статуса. Последний имел для Сергеева приоритетное значение. Незамужние стремились замуж, разведенные требовали денег. Первые были опасны, как акулы, вторые, как пираньи, которые не заглатывали целиком, но могли обглодать до костей. Но разнообразие быстро приелось. Сергеев сам не заметил, как бурная жизнь сначала вышла на плата, потом медленно устремилась к нулю. В самоосознании он не подходил под общий стандарт. Традиционно считается, что у мужчин отсутствие секса усиливает голод. Сергеев ощущал нехарактерно. Чем реже находилась партнерша, тем меньше хотелось искать следующую. Разменяв пятый десяток, он понял, что искать стало — лень. Любой знающий профессию мог рассмеяться. Доцент работал в цветнике, где каждая вторая двоечница была готова сдать экзамен без помощи головы. Говорить о поиске не приходилось. Но все обстояло так, как обстояло. Сергеев стыдился признаваться в малознакомых компаниях, но за всю жизнь... он ни разу не воспользовался преподавательским положением. Причем делал это не из моральных соображений, а по более глубоким причинам. С одной стороны, сам себе он казался достаточно привлекательным, а секс за оценку был вариантом проституции. С другой стороны, Сергеев знал, что слава разносится широко. Только идеалист, не знающий реального положения, мог полагать, что студентка, готовая отдаться за зачет по системному анализу, позиционирует себя униженной и оскорбленной. На самом деле такие опыты считались у девиц личными достижениями, ими хвастались перед подружками, обсуждали интимные детали преподавателей. Ситуация не казалась из ряда вон выходящей. Сергеев своих достоинств не стеснялся, но она могла послужить источником неприятностей сверху. Его неблизкий приятель-доцент Игорь Васильевич Лукьянов с кафедры экономической теории решал проблему иначе. Не заводя отношений на дневном отделении, экономист выбирал цели на заочном. Женщины разных возрастов, съезжающиеся на сессию, совокуплялись с преподавателями для полноты жизни. У доцента имелась телефонная база, он предпочитал замужних с детьми, поскольку от них не исходила угроза брака. В разрез с общепринятыми понятиями некоторые заочницы встречались с Игорем и в течение семестра. Тоже просто так. Сергеев приятеля одобрял, но пример не брал. С некоторых пор он стал замечать, что работа среди молодежи высасывает силы. Ведь находиться в окружении молодых девиц, зимой благоухающих, летом полуголых, было тяжелым испытанием для мужского организма. Соседство свежих тел сначала вызывало подъем эмоций, затем досаду от невозможности реализации, а потом... отключало центра восприятия, причем надолго, если не насовсем. Этот казус они не раз обсуждали с Лукьяновым, стоя на площадке и провожая глазами студенток, спускающихся и поднимающихся по лестнице. У экономиста наблюдалось аналогичное явление. Возбуждение через досаду переходило в торможение, причем... В отличие от Сергеева, живя насыщенно, Игорь Васильевич жаловался, что непрерывное подавление желаний сказывается на мужской силе как таковой. Вдоволь насмотревшись, приятели приходили к выводу, что психологические половые расстройства являются профессиональным заболеванием и преподавателям надо платить за вредность. Не нужно подумав о Марине, показавшей белый живот у доски, Сергеев вспомнил какую-то статью про мужской лунный цикл. Автор утверждал, будто мужчина ничем не отличается от женщины, только от его фаз зависит неспособность где-то рождению, а деструктивность элибида. С этим стоило согласиться. Иногда Сергееву казалось безразличной голая грудь, показанная на экзамене, а в другой раз сводила с ума коленка, сверкнувшая из-под стола. Сегодня, кажется, он находился на худшем пике. Мысли о Маринином пупке не отпускали. Слушай, Ирина, заговорил он, пытаясь переключиться на что-то другое. А что, родив ко мне, просто на пару не зашел? «У тебя же аудитории правильно указаны». В том, что лаборантка общалась на «вы» и по имени-отчеству, выражалось отношение технического персонала к высшей касте преподавателям. Доцент называл ее на «ты» не из-за неуважения, а потому что выканье автоматически повышает возраст, а Ирина хотела оставаться молодой. — Владимир Иванович Радив Медхатович не приезжал. — Он сегодня в СТ, ответила лаборантка. — Он звонил на кафедру, потому что мобильный у вас выключен. Сергеев кивнул. Радив, находясь под правоохранительным колпаком, левых денег не имел, на экзаменах ставил тройки всем подряд, и чтобы как-то жить, он перерабатывал во всех возможных университетах и академиях, не брезговал даже. колледжами. Институт социальных технологий был убог и богадельней, но платили там не меньше, чем везде. То, что друг искал в разгар дня, говорило о чем-то серьезном, а не просто о желании устроить внеурочную пьянку. «Ирина, напиши мне, пожалуйста, его номер. У меня забит в телефон, включить не могу. А на память не помню», — попросил Сергеев. «Я...» Позвоню с кафедрального. — Владимир Иванович, у нас же тут заблокированы мобильные вызовы. — А, ну да, ну да. Забыл. Голова опустила. Вот, возьмите мой сотовый. Позвоните Радифу Медхатовичу. — Спасибо, Ирина. Позвоню прямо сейчас. Деньги отдам или переведу на счет, как хочешь. — Владимир Иванович, я вас умоляю. Лаборантка сделала страшные глаза. «У меня безлимит на все звонки». «И это забыл Ирина». Он махнул рукой. «Старость не радость». «Звоните, Владимир Иванович», — сказала Ирина и встала из-за своего стола. Каблуки четко простучали по вытертому кафедральному паркету. Ее смартфон был почти новым. На заставке сидела совершенно белая белка. В жизни... Сергеев таких никогда не видел. От женщины пахло не сильными хорошими духами, она сама была хороша. А я пока схожу, принесу вам хорошей воды для кофе. Это было бы здорово, признался он. Знаешь, к концу семестра из меня вытекла жизнь. Понимаю, что нехорошо тебя эксплуатировать, но ваш туалет сразу за лестницей она Черт знает где. — Я не в туалет, Владимир Иванович, — усмехнулась лаборантка, качнув тяжелым бюстом. — Спущусь в ректорат. У Питкарева в кабинете стоит кулер. Сам в отъезде. Гулька мне нацедит. Для вас принесу хорошей воды. — Спасибо, — еще раз поблагодарил Сергеев. — Буду тебе признателен. Проводив глазами красивую фигуру, Он взял со стола телефон, нашел в списке контактов о Слышу, Ирина, отозвался друг, таким измученным голосом, будто бежал марафон. Это не Ирина, это я, родив, сказал Сергеев. Извини, телефон сел, зарядка дома. Звоню с ее аппарата. Привет, Володя, ответила Садулин. А то я уже забеспокоился, не случилось ли что с тобой. — Со мной ничего не случится. Я еще у ректора попляшу на поминках. Просто устал, как пес. Даже пьянствовать нет сил. — Я не насчет выпить, Володя. Хотел узнать, сможешь ты мне помочь? — Что-нибудь с машиной? — догадался он. — Сейчас глотну кофе и приеду, куда скажешь. Надо будет, отбуксирую, хоть в сервис, хоть на Кманай. А еще лучше ко мне. Переночуем... И с утра поедем ремонтировать. У меня все кончилось. И экономисты, и бухгалтера, и госмуниципалы. Остались одни туристы, а завтра их нет. Нет, Володя, спасибо. С машиной все в порядке. Тут другое. На второй семестр меня возьмут финансово-экономический. Сегодня договорился. Ясно. Друг был обессилен приработками. Работа в ЭФИ. Грозило лишить его жизни. — Что придется читать? — Эконометрику. — Сочувствую, — согласился Сергеев. — Этого не пожелаешь врагу. — Не в этом дело, Володя. Прочитать я прочитаю что угодно. Ты прекрасно знаешь, какой там уровень. Они требуют справку о несудимости. Сергеев покачал головой, хотя собеседник его не видел. Последние федеральные законы предписали брать на преподавательскую работу только при отсутствии судимостей. Некоторые институты уже начали охоту на ведьм. — Сам понимаешь, мне такую не получить. — Вот пидорасы, — в сердцах сказал Сергеев. — И без нее никак? — Никак, Володя. — Здесь, пока зиганур прикрывает, в других местах тоже. А заново уже не берут. Друг был старше на 4 года и окончил матфак местного университета. Заведующий кафедрой высшей математики профессор Вафин учился с ним на одном курсе и сейчас скрывал от руководства Академии подробности о Садулинской биографии. В чужих местах такой номер не проходил. Человек, подставленный и опущенный системой, выбрасывался на обочину жизни. «Я понял, в чем смогу тебе помочь», — ответил Сергеев. «Когда надо у них оформиться». Система была бессильна против россиян, живущих в условиях недружественности социума и знающих все лазейки. По крайней мере, еще оставалась возможность трудоустроиться одному человеку, а работать другому. «Когда сможешь, Володя, хоть завтра. Я кадры предупрежу, будут знать». «Хорошо. Как раз завтра поеду и оформлюсь». «Еще карточку велят открыть, тоже на твое имя, чтобы перечисляли зарплату. Я тебе дам денег, Володя, сразу заплатить обслуживание». «Радив, не обижай», — возразил он. «Для тебя сделаю что угодно в любой момент. Открою карту, оформлюсь, работы на здоровье. Только концы не отдай». «Не отдам, Володя». А Садуллин, наконец, засмеялся. — Мы с тобой еще не всю водку выпили. — Это надо исправить, хоть послезавтра. — Договоримся, — ответил друг и первым дал отбой.